Глава 6. Скрытые враги. Супер собаки против супермикробов. Сейчас утро понедельника. Начало рабочего дня в дрессировке медицинских собак. Большинство сотрудников уже явились на работу. Их привели приемные хозяева. Собаки бегают по холлу, приветствуют друг друга, обнюхивают морды и хвосты и обмениваются рассказами о том, как провели выходные. «Привет, Марлоу! Доброе утро, Бампер! Неплохо повеселился в выходные, да? Судя по запаху у тебя из-под хвоста, вчера вечером тебе перепал стейк. «О, нет! Только не говори хозяину! Я стащил обрезки из мусорного ведра, пока хозяйка отвлеклась!» «Ну ты крут!» Ждешь, не дождешься, когда снова будешь нюхать мочу и получать за это угощение? Еще бы! А как иначе? Работенка проще, чем у ребенка конфетку отнять. Правда, я бы так никогда не сделал. Ну, скорее всего. Ой, извини, вон Кэрри идет. Вся пропахла собачьим шампунем, бедняжка. Увидимся в лаборатории. Ага, до встречи. Разговоры у кулера с водой умолкают, когда собак начинают вызывать для дрессировки или на рабочую сессию. В этот серый ноябрьский денек собаки, вынюхивающие рак простаты, первыми отправляются на работу в лабораторное помещение. Они ходят вокруг карусели с пробами и исправно выдают предупреждение практически всякий раз, как им попадается образец пациента с раком предстательной железы. Марлоу, Кэри, Флорин, Мидас и Джоби демонстрируют поистине научную точность, что очень хорошо, потому что именно так и должно быть. Следующими предстоит работать собакам, ради которых я сюда и явилась. Они участвуют в концептуальном исследовании, посвященном тому, могут ли собаки выявлять бактерию псевдономос эругиноза, синегнойная палочка. Эти микроорганизмы широко распространены в природе, они часто встречаются в воде и в почве. Для здорового человека псевдономос эругиноза или просто псевдономос, как мы будем дальше ее называть, особой опасности не представляет. Но для людей с ослабленной иммунной системой Заражение этим патогеном может оказаться смертельным. Бактерии легко распространяются в больницах и домах инвалидов, потому что там много людей с ослабленным иммунитетом. Особенно опасно заражение псевдомонос для пациентов с муковисцидозом, тяжелым генетическим заболеванием, которым по всему миру страдает не менее 70 тысяч человек. При муковисцидозе такие жидкости, как мокрота, пот и пищеварительные энзимы, обычно жидкие и однородные, становятся липкими и густыми. Густая мокрота задерживает в легких микроорганизмы, что приводит к хроническим инфекциям и ослаблению легочных функций. Болезнь может также наносить серьезный ущерб пищеварительной системе, печени и другим органам. К подростковому или юношескому возрасту большинство больных муковисцидозом уже заражено псевдомонос. У обычного человека анализ на бактерию производится по образцам мокроты, отделяемой из легких, но у людей с муковисцидозом это практически невозможно. У младенцев и детей используют образцы выдыхаемого при кашле воздуха, но метод этот ненадежен. Даже если мокрота у пациента и выделяется, посев и выявление патогена занимает несколько дней, что приводит к позднему началу лечения и возможному распространению инфекции. Джейн Дэвис, доктор медицины, профессор детской пульмонологии и экспериментальных методов лечения в Имперском колледже в Лондоне, и почетный консультант детской пульмонологии в Королевском фонде Бромптона и Хартфилда специализируется на муковисцидозе у детей. Ей очень хотелось бы найти способ, позволяющий быстро и эффективно выявлять заражение псевдомонос без использования мокроты, чтобы обнаруживать инфекцию на ранних стадиях. Вместе со своими коллегами она разрабатывает несколько высокотехнологичных методик выявления псевдомонас с использованием масс спектрометрии бесклеточных биосенсоров и оптоэлектроники. «Но вся эта механизация очень сложная», сказала она на лекции в Имперском колледже. К сожалению, доктор Дэвис отказалась дать интервью для этой книги, поскольку не хотела поставить под угрозу публикацию результатов своих исследований, о которых вы узнаете далее. Я цитирую ее по видеозаписям и информации из других источников. Одновременно с разработкой этих методов они решили поискать более простые способы быстро и надежно диагностировать псевдомонос. Мы спросили себя, нет ли для этого в природе какого-то пути, который мы сейчас пытаемся повторить при помощи высоких технологий. Зовите собак. Псевдомонос вырабатывают летучие органические соединения, которые для некоторых людей обладают своим характерным запахом. По образцам, полученным от пациентов, человек не может их обнаружить. Но когда бактерию выращивают в благоприятных для нее условиях, она производит запах которые сравнивают то с цветами, то с виноградным соком, то со свежей выпечкой. Идея заключается в том, что если люди могут учуять ее в высокой концентрации, то, возможно, собакам это удастся в обычных условиях. Если собаки в дрессировке медицинских собак смогут выявлять эту бактерию, у ученых будет способ быстро проверять больных на наличие псевдомонос. Пациенты, особенно те, у кого плохо отделяется мокрота, могут на регулярной основе отправлять в центр салфетки, которыми они закрывают рот при кашле, или образцы выдыхаемого воздуха, чтобы их проверяли на наличие инфекции специально обученной собаки. Доктор Дэвис считает, что это будет недорогой и простой способ сдерживать распространение инфекции. Сотрудничество с собаками стало приятной переменой в работе доктора Дэвис и ее коллег. Это сплошное удовольствие. Мы прекрасно проводим время, и надеемся на достойный результат. Невысокий черный лабрадор по кличке Мейсон сегодня первым занимается с образцами псевдомонос. Хотя ему всего два года, это уже третья его работа. Сначала он учился на собаку-поводыря, но не преуспел. Потом оказался в дрессировке медицинских собак и прошел курс подготовки на пса-помощника. Но и тут у него не получилось. Сегодня у него из пасти течет необычно много слюны. Возможно, дело в предвкушении. Судя по всему, он выбрал себе подходящую карьеру медицинская собака. Он новичок в команде и пока только знакомится с запахом псевдомонос. Дрессировщик в латексных перчатках садится перед псом на корточке и протягивает ему пробирку со стерильным образцом бактерий. Все, что требуется от Мейсона, это подойти к пробирке и как следует ее понюхать. Как только он это делает, дрессировщик нажимает на кликер и радостным, довольным голосом говорит: Хорошо! Но это только часть поощрения. Как все лабрадоры, он предпочитает угощение. И дрессировщик кидает для него на пол несколько гранул сухого корма. Пес бросается за едой, подбирает, разжевывает и видит, что у дрессировщика в руках опять волшебная пробирка. У него тут же опять бежит слюна. Пес нюхает пробирку. Щелчок кликера. Хорошо. Гранулы корма падают на пол. Все. Мейсон понял, что надо делать. Раз за разом он повторяет свой успех, а я тем временем наблюдаю за черно-белой собачкой, похожей на спрингер Спаньеля, которая лежит по другую сторону большого окна для наблюдений, и смотрит на Мейсона. Мне сказали, что ее зовут Фрея, и она учится распознавать малярию. Сегодня Фрея не работает, но она пришла в центр, потому что живет у одного из дрессировщиков. Хотя она могла бы бегать с другими собаками, которых отпустили на перерыв, или заглядывать в кабинеты, где ее обязательно погладят и почешут за ухом, она предпочла устроиться на темно-красном ковре за смотровым окном. Фрей лежит в полосах солнечного света, пробивающегося сквозь щели желюзи в обучающей лаборатории. Она пристально следит за Мейсоном, находящимся от нее метрах в пяти. Пробирка, щелчок, хорошо, угощение. Фрея лежит неподвижно и шевелит головой, только заметив, что какая-нибудь гранула улетела дальше обычного. Она напоминает учительницу музыки, следящую за своим учеником из зрительного зала во время прослушивания, всячески пытаясь передать ему свою энергию и надеясь, что он покажет себя сны лучшей стороны. Мейсон снова приближается к пробирке, но на этот раз пытается понюхать ее, стоя на расстоянии примерно полуметра. Он застывает в ожидании, рассчитывая на похвалу и угощение. Не получив их, пес садится и строит серьезную морду. Смотрит на дрессировщика. Тот продолжает держать пробирку, давая ему еще один шанс. Но Мейсон все так же сидит и смотрит. Уж извините, но вы кажется, что-то забыли. Дрессировщик улыбается и прячет пробирку за спину. Вытаскивает еще раз, и пес снова включается в процесс. Подходит ближе тянется к пробирке носом и нюхает ее щелчок хорошо угощение еще несколько раундов и тренировка закончена молодец мейсон хороший мальчик хороший Фрея смотрит как он выбегает из лаборатории потом опускает морду на лапы и закрывает глаза в следующий в лабораторию заходит лизи она наполовину бордер колли наполовину спрингер спаниель А сегодня, кажется, еще и наполовину мячик для пинг-понга. Она бегает туда-сюда по комнате, подпрыгивает и вертится возле ног своего кинолога. Потом садится и заглядывает ему в глаза, издавая восторженный лай. Тот спокойно стоит и смотрит на нее. Собака еще несколько раз взвизгивает и опять начинает носиться туда-обратно. «Вначале она всегда такая», — говорит дрессировщик. «Плюс сегодня понедельник, она соскучилась по работе». Я позволяю ей немного нарушить правила. Ей надо знать, что в лаборатории не обязательно сразу же приступать к работе. Лиззи подвигает к смотровому окну и таращится на Фрейю, которая поднялась на ноги и смотрит на нее в ответ, слегка приоткрыв пасть. Лиззи 6 лет, так что это уже не щенячий энтузиазм. В другом центре ее обучали искать клопов, но, как и Мейсон, она не показала блестящих результатов. Лиззи импульсивная, говорит дрессировщик. Мы работаем над тем, чтобы она лучше сосредотачивалась. Но когда успокоится, ее носу цены нет. Сегодня у нее более серьезная программа, чем у Мейсона. Если ему надо было подходить к дрессировщику, державшему пробирку, то Лизи должна войти в комнату и пробежать около двух метров до невысокого металлического стеллажа с пробиркой, в которой содержится образец псевдомонос, обнюхать ее и подать сигнал. По крайней мере, так было задумано. Первые несколько раз она вбегает в комнату, нюхает образец и так толкает лапами стеллаж, что он сдвигается почти на метр. «Постарайтесь поработать над предупреждением. Не надо толкать стеллаж лапами», советует другой кинолог ее дрессировщику из дальнего угла лаборатории. Фрея по-прежнему стоит и смотрит на происходящее через окно. У нее каким-то образом завернулась верхняя губа, так что выражение морды стало «осуждающим». Лизи пробует еще раз. На этот раз она толкает стеллаж обеими лапами и отталкивает в центр комнаты. Лизи нельзя!» — говорит дрессировщик и знаком показывает ей выйти за дверь. В следующий раз она вбегает, подскакивает к стеллажу, нюхает и садится. Щелчок. Хорошая девочка. Угощение. Лизи машет хвостом. После пары попыток она понимает, что от нее хотят. Собака садится и смотрит на пробирку. Она похожа на Ниппера, пса, который внимательно слушает граммофон на знаменитой картине «Голос его хозяина». Только вместо граммофонной записи ей предъявляют громотрицательную бактерию. После нескольких успешных раундов Лиззи начинает каждый раз изо всех сил облизывать пробирку, как будто это рожок с мороженым. «Думаю, пока достаточно», говорит другой кинолог. Лиззи уводит, И в лабораторию вступает Окли, крупный черный лабрадор в красном ошейнике. По сравнению с обычной собакой, он выглядит спокойным. По сравнению с Лизи едва ли не мертвым, так что хочется немедленно пощупать ему пульс. Окли царственный. Окли уверенный. Окли суперзвезда. Он подходит к четырем составленным вместе стеллажам с пробирками. В трех контрольные образцы с различными бактериями, сопровождающими муковисцидоз, и без бактерий вообще. В четвертой — псевдомонос. Может быть, они все контрольные, и псевдомонос там вообще нет. Окли этого не знает. Но он знает, если правильно подаст предупреждающий сигнал, или не подаст сигнала, если не обнаружит псевдомонос, то получит награду. Стеллажи стоят возле смотрового окна, где улеглась Фрея, опустив голову на лапы, мордой к стеклу. Она похожая на восхищенную поклонницу. Окли спокойно подходит к первому стеллажу и нюхает, потом ко второму, нюхает, потом к третьему, нюхает, задерживает свой нос возле пробирки и с достоинством машет хвостом. Даже сигнал предупреждения у него сдержанный. Щелчок. Да, хороший мальчик. Угощение. Хруст. Не отрывая от него глаз, Фрея встает, чтобы полюбоваться маэстро за работой. Всякий раз он справляется идеально. Когда Окли заканчивает, Фрея подтягивается, покидает свой пост и идет ко входу в лабораторию, где дожидается Окли. В команде есть еще одна собака, но мне сказали, что ей не нравится работать в присутствии посторонних. Пса зовут Флинт, и у него похоже нечто вроде собачьего эквивалента страха сцены. Эти четыре уникальных собаки могут значительно способствовать улучшению состояния здоровья у больных с муковисцидозом. Через несколько месяцев после моего визита в дрессировку медицинских собак первая стадия исследования завершилась. Доктор Дэвис не хотел разглашать ее результаты, но кое-что я узнала из плакатов, украшавших стены на конференции. Мейсон не так давно начал тренировки в проекте, чтобы принимать участие в испытаниях, но его собирались задействовать на следующей фазе. Три другие собаки в экспериментах справились просто великолепно. Даже Лиззи. В ходе двойных слепых контролируемых тестов каждой собаке давали понюхать 200 образцов. График показывал, что Окли правильно определил 100% из них. Наверняка Фрея после этого стал восхищаться им еще сильнее. Застенчивый Флинт отстал от него совсем ненамного. Вертушка Лизи немного снизил общий процент успеха команды, показав точность чуть ниже 90%. Но все равно результаты впечатляли. На следующей стадии собакам предстояло нюхать образцы выдыхаемого воздуха и использованные платки. Газ, который обожает таскать у меня платочки, наверняка порадовался бы такой работе. К сожалению, он живет слишком далеко, поэтому ему придется уступить эту честь Лизи и ее приятелям. Исследователи лишь недавно поняли, что собак можно использовать для быстрой, недорогой и неинвазивной диагностики некоторых наиболее опасных патогенов и паразитов. Пока изучение этого вопроса только начинается, и большинство экспериментов направлено на то, чтобы выяснить, способна ли собака выявлять такую невидимую угрозу. Но первые концептуальные исследования показывают, что это вполне возможно. О таких открытиях не пишут в газетах, в отличие от диагностики рака с помощью собак но потенциальные преимущества тут гораздо масштабнее. Быстрое обнаружение вируса или опасной бактерии поможет предотвратить их распространение в популяции и значительно сократить время ожидания результатов анализа, что снизит временные затраты и позволит раньше начать лечение. Ученые из программы «Сферы применения собаки» в Обернском университете недавно доказали, что собака способна распознавать вирус по запаху. Их псы не только отличали вирус от неинфицированных культур, но и выделяли его среди других двух. Это весьма значительная новость для науки. Но по той простой причине, что они работали с вирусом диареи крупного рогатого скота, а не с чем-то, чем болеют люди, например, гриппом, репортеры не выстраивались к исследователям в очередь за интервью. Примечание. Для тех, кому вдруг стало интересно, с какими другими патогенами работали собаки, сообщаю что это были вирус бычьего герпеса первого типа. Лучше не читайте симптомы, если сейчас едите, И вирус парагриппа крупного рогатого скота третьего типа. Казалось бы, эксперимент, демонстрирующий, что собаки способны выявлять давних врагов человечества устойчивых к антибиотикам, не должен был пройти незамеченным. Ведь будет большим открытием, если окажется, что собаки могут нюхом определять, например, такой опасный патоген, как метициллин-резистентный золотистый стафилококк. МРСА. Эта инфекция легко распространяется в больницах и других медицинских учреждениях. Бактерии устойчивы к большинству современных антибиотиков. И если заражение распространяется на сердце, кровь, легкие кости, то может приводить к смерти. Пара исследовательских команд взялась за изучение возможности выявления летучих компонентов запаха МРСА с помощью собак. И хотя ученые из Торонто доказали, что собаки могут выявлять этого возбудителя, и даже отличать его от похожих патогенов, новость об этом не распространилась дальше Journal of Hospital Infection. Примечание. Собак ежемесячно проверяли на возможное инфицирование МРСА полости рта. Безопасность животных, работающих над выявлением заболеваний, очень важна в ходе подобных исследований. К счастью, большинство ученых не гонится за рекламой, как не гонятся за ней собаки. И хотя животным, занимающимся, к примеру, раковыми опухолями, посвящают целые эпизоды в научных телесериалах, а о собаках, выявлявших патогены, лишь разок упомянули в статье, они нисколько не обижаются. Еще одно исследование с огромным потенциалом на ближайшее будущее, которое ведется в данное время, основывается на знакомом всем утверждении, что нюхать мочу – это врожденный инстинкт собаки. Оно посвящено выявлению собаками инфекций, мочевыводящих путей и недавно описывалось в журнале Open Forum Infectious Disease. Любой, кто когда-нибудь выгуливал собаку и вынужден был раз за разом останавливаться, чтобы она обнюхивала оставленные другими пахучие метки, это подтвердит. Да, нюхать мочу для собак – врожденный инстинкт. В журнале излагались причины, по которым псы это делают. И, как ни удивительно, там не было распространенной версии «исключительно ради того, чтобы позлить хозяина». По мнению авторов, собаки делают это в первую очередь с целью получения информации о том, кто оставил метку, включая его фертильность и состояние здоровья. Однако тяга собак к обнюхиванию мочи может быть настоящим благословением для человечества. Авторы отмечают, что псы демонстрируют исключительную точность при выявлении болезни у человека путем обнюхивания образцов мочи. Собаки, участвовавшие в исследовании, были обучены по образцам мочи определять наличие эшерихии коли, кишечная палочка, и еще трех типов бактерий золотистого стафилокока, энтерокока и клепсиелы в рамках двойных слепых тестов и выявили их правильно практически в 100% случаев. Даже когда образцы были сильно разбавлены дистиллированной водой и содержали очень мало бактерий, собаки все равно не ошибались. Авторы сделали из этого вывод, что в будущем собаки смогут на ранних стадиях выявлять инфекции мочевыводящих путей. Такие инфекции – широко распространенная проблема и причина более 10 миллионов обращений к врачам ежегодно только в США. Большинство пациентов легко выздоравливают. Однако у пожилых людей и пациентов с ограниченной мобильностью в результате неврологических заболеваний инфекции мочевыводящих путей могут приводить к осложнениям, а без лечения даже к смертельному исходу. Исследователи предполагали, что в будущем служебные собаки, работающие с людьми с ограниченной подвижностью, смогут выполнять, скажем так, двойные функции. Они и дальше станут помогать своим хозяевам двигаться, а заодно отслеживать у них наличие инфекции мочевыводящих путей. Ранняя диагностика, которой занимается твой лучший друг, помогающий вставать с кровати по утрам, приносящий телефон и поднимающий с пола, если ты упал, что может быть лучше? Исследования продолжаются. Тем временем в Канаде Один пес уже активно работает над выявлением другого злостного вредителя. Правда, он содержится не в моче, а в других отходах организма, который в собачьем мире ценится выше любых духов. черно белый английский спрингер-спаниель по имени Ангус может считать себя самым счастливым псом на Земле. Пока другие медицинские собаки корпят над выявлением рака, диабета и всяких прочих болезней, он целыми днями нюхает нечто, близкое сердцу и обонянию любого уважающего себя представителя собачьего рода. Испражнение. Ну или какашки. Раз уж мы все тут друзья, то, думаю, можем употреблять это слово. Когда Ангус работает, сразу видно, что он не променял бы свои обязанности даже на все теннисные мячики Уимблдона. Сопровождаемый своей дрессировщицей Терезой Цуберг на другом конце ярко-оранжевого поводка Он мелькает туда-сюда, по всем этажам и отделениям Центрального госпиталя Ванкувера. Он ищет какашки. Но не любые. Его интересуют только те, которые заражены супербактерией Кластридиум дефицили, известной также как С-дефицили или просто с диф. Мое любимое описание этого патогена приводится на табличке в Музее микробов в Амстердаме. Кластридиум дефицили — черная овца в стаде кластридий. Остальные его члены – полезные бактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, где они расщепляют пищевые волокна и обеспечивают питательными веществами клетки кишечника. Обычно эти хорошие бактерии держат кластридиум дефицили под контролем, но антибиотики убивают их. И тогда споры кластридиум дефицили получают возможность выживать и бесконтрольно размножаться. Кластридиум дефицили – очень опасная, иногда смертельная бактерия. В основном ее жертвами становятся люди, кишечная микрофлора которых нарушена из-за лечения антибиотиками. Главный симптом инфицирования – диарея. В тяжелых случаях практически неконтролируемая. Как будто этого недостаточно, к ней могут присоединяться высокая температура, боли в животе и учащенное сердцебиение. Невыносимые страдания, как выразился бывший директор Центра по контролю над заболеваемостью. В США этот возбудитель провоцирует полмиллиона случаев заражения ежегодно. От 15 до 30 тысяч больных умирают. Примечание. Вы могли подумать, что слово «дефицили», то есть «сложное», в названии бактерии присутствует потому, что она сильно осложняет жизнь тем, кто ей заразится. Но дело совсем не в этом. Будь и правда так, второе имя имелось бы и у остальных бактерий, не обязательно ругательное, но все-таки отражающее их сущность, типа «мерзкая» или «ужас, до чего плохо поддающаяся лечению». На самом деле, название «кластридиум дефицили» эта бактерия, впервые выявленная в 1935 году, получила потому, что ее трудно изолировать, и она медленно растет в культуре. Иными словами, все сложно. Естественно, больничная среда наиболее благоприятна для распространения бактерий. Там полно людей, получающих антибиотики, И если пациент заражен и у него начинается диарея, споры легко распространяются от одного больного к другому, а также попадают на госпитальное оборудование, от поручней до стетоскопов и пультов дистанционного управления. На поверхностях злостный микроб может жить месяцами и переходить с руки того, кто трогал зараженное место, к следующей жертве, повторяя и повторяя свой жизненный цикл. Работа ангуса по запаху находить в больнице кластридиум дефицили чтобы не дать ей шанса совершить очередное перемещение с рук в рот и дальше в кишечник. Бактерии, которые он обнаруживает, и так уже добрались до места, где им не следовало быть. Он должен обеспечить им билет в один конец. У него есть собственный именной бейдж и голубой жилет с броской надписью «Служебная собака». Официально в больнице он считается волонтером, но каждый, кто видит его в деле, понимает, что пес получает неплохое вознаграждение за свои труды. Угощения, игрушки, похвалы. Поощрение может быть разным, но Ангус им явно доволен и не претендует на повышение оклада. Только посмотрите, как бойко он бежит по коридору 14 го этажа, отчасти следуя указаниям Терезы, но в основном ориентируясь на собственный нюх. Мало кто сознает, сколько в больнице всяких предметов на колесиках, за исключением этого пса, который должен их все обнюхать. Вон там передвижная тележка для инструментов, потом еще какая-то штуковина. Дальше инвалидное кресло, переносной туалет, каталка. Он нюхает стену, пластиковую мусорную корзину, мешок с грязным бельем. Собака обучена во время работы ни до чего не дотрагиваться носом, чтобы кластридиум дефицили и прочие субстанции не попадали на него. Все хотят с ним поздороваться, но он очень занят. Посетители останавливаются в коридоре на него посмотреть. Сестры улыбаются, когда он пробегает мимо их постов. «Привет, Ангус!» Он поднимает голову и машет хвостом, но не прерывает свою инспекцию. Он внимателен и сосредоточен, ничто не может его отвлечь. Ну, почти ничего. На одном из сестринских постов Ангус замечает плюшевого медвежонка. Его глаза останавливаются на игрушке, он смотрит на Терезу, потом на медведя, потом опять на Терезу, умоляюще распахивает глаза, Смысл этого взгляда ясен. «Пожалуйста, можно его мне?» «Нет, Ангус, это не тебе». Они идут дальше. Тереза всякий раз хвалит его. Хороший мальчик, когда Ангус обнюхивает что-то. Вот они подошли к металлической тележке с тремя полками. Она стоит возле дверей одной из палат. Наверху одноразовые перчатки. Посередине несколько аккуратно сложенных больничных рубашек И еще какие-то медицинские штуки в пластиковом пакете с белым шнурком. На нижней полке два тканевых мешка с желтыми рубашками из изолятора. Ангус обнюхивает мешки, сует нос под тележку, оббегает вокруг нее и нюхает еще раз. Хвост у него виляет быстрее, он поднимает глаза на Терезу. Потом садится, сразу маху, смотрит на Терезу еще раз. Машет и машет хвостом. Пол такой гладкий и скользкий, Что задние лапы у него постепенно разъезжаются, и Ангусу приходится встать. Но он по-прежнему смотрит Терезе в глаза и виляет хвостом изо всех сил. Она зовет его идти. Ангус не может поверить. Он останавливается, садится и смотрит на нее. Тереза гладит пса, говорит, что он хороший мальчик и объясняет мне, что под тележкой лежит резиновая перчатка. Скорее всего, он просто хочет ее достать. Ангус делает пару шагов вслед за Терезой, но потом снова садится. Она еще раз его гладит и обещает, что они скоро вернутся. Она пытается отойти, но пес прыгает и толкает ее передними лапами. Он действительно хочет ей что-то сказать, но им надо продолжать свой обход. Как и обещала, через несколько минут Тереза снова приводит его к тележке. Ангус садится, машет хвостом и заглядывает ей в глаза. Он не сует нос под тележку, где лежит скомканная перчатка. Тереза понимает, что дело было не в ней. «Хороший мальчик!» – восклицает она с таким восторгом, будто он предупредил мировую пандемию. Обрадованный такой реакцией Ангус спокойно убегает вслед за ней. Тереза сообщает медсестрам, где пес обнаружил кластридиум дефицили. И мы возвращаемся к ней в офис. Она немного играет с Ангусом и угощает его собачьим печеньем. Когда с лакомством покончено, я задаю псу свой главный вопрос, одновременно поглаживая его по шерсти цвета печенья Орео с молоком. «И как же пахнет кластридиум дефицили, Ангус?» Он потягивается и идет к своей лежанке, где уютно сворачивается клубком и немедленно засыпает. «У Ангуса мой вопрос не вызвал никакого интереса» но Тереза рада воспользоваться возможностью и описать мне этот запах. Она пахнет, как вареные побеги бамбука. Понятия не имею, как пахнет вареный бамбук. Вот если бы бактерия пахла сахарной ватой. Я сейчас вернусь. Она возвращается через минуту с закрытым флаконом в руке. Во флаконе квадратик марли размером 5 на 5 сантиметров. Тереза объясняет, что эта марли лежала в другом флаконе вместе с испражнениями пациента у которого обнаружили кластридиум дефицили. Испражнения и марли не соприкасались между собой, просто хранились в одной емкости в течение 24 часов. Поэтому на марли остался запах патогена, но не более. На таких образцах и тренируется ангус, отчасти потому, что это безопаснее, ведь на марли сохраняется только запах, а не споры, и отчасти потому, что у запаха испражнений есть масса вариаций. Примечание мы не станем углубляться в очевидные и не слишком приятные детали относительно разнообразия этих запахов. Но если, читая эту книгу, вы стали фанатом летучих органических веществ, то рады будете узнать, что испражнение здорового человека содержит 381 такой элемент. Это довольно много по сравнению, скажем, с кровью, в которой их 154, но гораздо меньше, чем в выдыхаемом воздухе, где их 872. Суть в том, что плохой запах отнюдь не всегда означает наличие большого количества летучих соединений. Тереза откручивает крышку, и я наклоняюсь понюхать кластридиум дефицили. Совершенно точно могу сказать, пахнет отнюдь не сахарной ватой. Уверена, что это один из самых отвратительных запахов, которые я когда-либо вдыхала. Моя собака готова валяться в любых отбросах, включая сильно разложившиеся трупики мелких лесных зверюшек, так что я знаю, о чем говорю. Я сталкивалась с отвратительными запахами, можете мне поверить. Это тошнотворная, острая, едкая вонь, бьющая в нос и как будто обжигающая слизистую, хотя не в прямом смысле. Описать запах кластридиум дефицили невозможно. Но если вы его почувствуете, то постарайтесь в дальнейшем всеми силами его избегать. Многие медицинские работники говорят, что могут по запаху определить кластридиум дефицили у пациента еще до получения результатов анализов. Вот парочка цветистых описаний с форума медсестер. «Пахнет так, будто из садового сортира, месяца три киснувшего на жаре 40 градусов». «Пахнет совсем не так, как обычное дерьмо. Больше похоже на дохлятину, которая валялась на солнце с примесью запаха дерьма». «По мне, пахнет тухлой курицей». Типа вытаскиваешь ее из холодильника и такой «О, нет, это даже выбрасывать противно, фу!» Плюс вонь детского подгузника, сладковатая, когда ребенок еще совсем-совсем маленький, и старый свернувшийся крови. Один раз понюхаешь, никогда не забудешь. А вот ангус приходит в восторг, когда находит этот запах. Даже в экстаз. Пока мы с Терезой обсуждаем, как пахнет супербактерия, Я понимаю, что погладила собаку, которая только что вынюхивала кластридиум-дефицили по всем этажам больницы. Что, если он где-нибудь о нее потерся? Надеюсь, что нет. На всякий случай я вытаскиваю из сумочки флакон пюрел и брызгаю себе на ладони. Прошу прощения, говорит Тереза, тем милым тоном, которым извиняются многие в Канаде. Но кластридиум-дефицили ваш пюрел не защитит. Что? Но ведь на бутылочках всех дезинфицирующих гелей и спреев для рук написано, что они убивают 99,99% ,99 известных патогенов. 99,99% ,99. — это много, по сути, это значит вообще всех. Когда видишь 99,99%, ,99, то думаешь, что вряд ли тебе серьезно навредит оставшиеся 0,1%. Да какой смысл вообще о ней думать? А по факту на подобных средствах следовало бы писать что-то вроде убивает 99,99% ,99 известных патогенов, но не убивает супербактерию кластридиум дефициле, от которой можно очень тяжело заболеть. Пойдите, вымойте руки с мылом, немедленно. Журнал Infection Control and Hospital Epidemiology подтверждает слова Терезы. Алкоголь неэффективен против спор кластридиум дефициле, говорится там. А дальше объясняется, что споры бактерий передаются при рукопожатии даже после использования ДССО – дезинфицирующих средств на спиртовой основе. Оказывается, даже для них в определенных кругах существует аббревиатура. Далее автор статьи напоминает, что тщательное мытье рук вообще гораздо эффективней. «Я прошу меня извинить и иду мыть руки в два раза дольше, чем обычно. Когда я возвращаюсь, Тереза говорит, вот и правильно, безопасность превыше всего». Уж поверьте, никому не хочется болеть кластридиум дефицили. Похоже, у нее с бактерией личные счеты. Как выяснилось, так оно и есть. В 2013 году Тереза поранила ногу. Рана загноилась, и прием антибиотиков привел к уничтожению полезной микрофлоры организма. Идеальные условия для размножения супербактерий. Болезнь протекала очень тяжело. С диареей по 4-5 раз в час из-за чего приходилось надевать подгузник, что было крайне неловко. Инфекция сопровождалась высокой температурой, болью и ознобом. Пять дней она пролежала в больнице, и всего за неделю с начала появления симптомов потеряла 10 килограмм. «Я едва не умерла», — говорит она. В конце концов ей удалось вылечиться, как неудивительно, опять и благодаря антибиотикам. В период выздоровления ее муж Маркус наткнулся на статью об одном бигле из Нидерландов, которого натренировали по нюху находить у пациентов кластридиум дефицили. Тереза в то время работала хендлером и дрессировщиком, обучала собак находить взрывчатку и наркотики. «Как думаешь, ты смогла бы научить собаку искать кластридиум дефицили в больнице?» – спросил Маркус. Будучи сотрудником отдела по контролю качества услуг и безопасности пациентов в госпитале Ванкувера, он знал, что не существуют точной и быстрой методики выявления кластридиум дефицили в больничной среде. «Если у нее есть запах, я могу научить собаку находить ее», уверенно ответила на это Тереза. Пережив болезнь сама, она была уверена, что кластридиум дефицили пахнет. И еще как. Не так давно у нее появился щенок по имени Ангус, которого она собиралась обучать для работы в службе безопасности. Он оказался в нужное время и в нужном месте. Маркус и Тереза обратились к руководству Центрального госпиталя Ванкувера со своей идеей. «Я думала, над нами просто посмеются и выгонят вон», рассказывает она. Однако госпиталь одобрил начало пилотной программы. Если она сделает больничную среду более безопасной, руководство будет только «за». Тереза начала обучение Ангуса. Оно заняло почти год, потому что одновременно она работала техником в отделении кардиологии. После двойного слепого рандомизированного исследования осенью 2016 года их команде разрешили приступать к действиям. Начало карьеры Ангуса было весьма успешным. Исследование, проведенное в больнице и опубликованное в 2017 году в Journal of Hospital Infection, показало, что он распознал кластридиум дефициля в пробирках с чувствительностью 100%. Этот термин вы должны помнить из главы о раке. И указал лишь на 3% отрицательных образцов, как на положительные. Иными словами, показал специфичность 97%. Во время тренировок он показывал чувствительность 80%. С тех пор, по словам Тереза, этот показатель у него значительно возрос. И специфичность 93%. Во время внутрибольничных проверок за пятимесячный период Ангус выявил 100% образцов кластридиум дефицили, которые специально прятали, чтобы посмотреть, сможет ли он их найти. Из этого следовало заключение, что собаку можно обучить точно и надежно отличать запах кластридиум дефициля от других больничных ароматов с целью более эффективного применения мер дезинфекции. Кроме того, собаку можно успешно интегрировать в программу контроля за снижением распространения инфекции в больнице. Примечание. В исследовании, опубликованном на следующий год в журнале «Open Forum Infectious Diseases», Сообщались результаты, показанные двумя собаками из Торонто, обученными выявлять кластридиум дефицили. Авторы пришли к другому выводу. Исследование показало недостаточное совпадение между их показателями, и ученые считали это доказательством ограниченной практической ценности применения собак в больничной среде. А также предлагали сосредоточить дальнейшие исследования на ускорении разработки молекулярных диагностических методик. Тереза считает, что проблема была в собаках, которых использовали для исследования. Оно просто показало, что не все собаки могут заниматься выявлением заболеваний. Ванкуверская программа оказалась настолько успешной, что Центральный госпиталь нанял еще одного хендлера, а на момент публикации книги искал еще двоих. Также было решено добавить еще четырех собак к пяти участвующим в программе. Три из них проходили обучение у Терезы. За все время работы Ангус выдал более 500 предупреждений. Его просили оценить состояние и других больниц как после вспышек инфекции, так и для профилактики. В результате отделения, а то и больницы целиком вносили изменения в действующие протоколы и процедуры. Например, пес часто выдавал предупреждения, обнюхивая шкафчики с личными вещами персонала. Очень скоро выяснилось, почему. В конце смены сотрудники ставили туда свою рабочую обувь. Иногда на ней присутствовали следы кластридиум дефицили. Приходя на следующую смену, они доставали рабочую обувь, а на ее место клали свои вещи — куртки, сумки, коробки с едой, что могло привести к обсеменению. Решение было простым. В раздевалках поставили обувные полки для персонала. Раз в шкафчиках обуви больше не было, Ангус перестал о ней предупреждать. Время от времени Терезе попадаются медсестры, которые говорят, что им не нужна собака, чтобы вынюхивать кластридиум дефицели. Они, мол, сами способны различать бактерию по запаху. На это она отвечает. «Я знаю, что вы можете находить ее по запаху, но вряд ли вы сможете точно указать, где находятся споры. И уж наверняка не захотите становиться на четвереньки и лазать по полу, чтобы их отыскать». Вопрос закрыт. Однако самые большие поклонники Ангуса работают в отделе контроля за распространением инфекций Центрального госпиталя Ванкувера. Тамошние врачи говорят, что с его появлением наблюдается значительное снижение случаев заражения кластридиум дефицили. Недавняя проверка показала, что во всех госпиталях Канады удельный вес заражений этой супербактерии стал заметно ниже благодаря более тщательным проверкам и осторожному применению антибиотиков. Но Ангус в стране не один, и за снижение заражений в своем госпитале он определенно заслуживает похвалы. Когда пес выделяет кластридиум дефицили, персонал дезинфицирует указанное место с помощью робота, обеспечивающего санитарную обработку и ультрафиолетовое облучение. Но этим функции Ангуса не ограничиваются. Одно его присутствие в больнице заставляет персонал обращать больше внимания на распространение опасной бактерии, считает доктор Даян Роска, глава службы медицинской микробиологии и контроля за распространением инфекций Центрального госпиталя Ванкувера. Люди работают внимательнее, потому что знают, За ними следит четверолапый инспектор, обнюхивающий все уголки. «Ангус высоко поднял планку», — говорит доктор Роска. Наши сотрудники стали куда внимательнее благодаря ему. К тому же никто ни на кого не указывает пальцем, и это очень хорошо. Пока мы обсуждаем преимущества Ангуса, у доктора Роска звонит телефон. «Отличные новости», — сообщает она Терезе. «Нашли коричневое пятнышко на том месте, где Ангус сегодня днем подал сигнал. Сейчас это место обрабатывают. Тереза радостно вскидывает руки, сидя в кресле. «Да-да, я радуюсь, что где-то нашли фекалии», — шутит она. Я радуюсь вместе с ней. Ей не терпится вернуться в кабинет и обо всем рассказать Ангусу. Не так давно в Гамбии местные медицинские работники собрали образцы мочи, выдыхаемого воздуха и крови из пальца у 600 детей из двух школ и выдали каждому по паре бежевых нейлоновых носков в которых тем следовало проходить 24 часа. Потом носки разрезали на четыре части, аккуратно упаковали в полиэтиленовые пакеты и отправили все это в дрессировку медицинских собак. Мешки с образцами лежали в морозильных камерах, пока организация собирала команду собак, задачей которых было обнюхивать носки и выявлять запах, привлекающий москитов. Запах человека, зараженного малярией. Первыми в команду попали лабрадор Салли и Лекси, помесь лабрадора и золотистого ретривера. В случае успеха они могли способствовать созданию новой методики профилактики заболевания, которое Центр по контролю над заболеваемостью называет одной из самых тяжелых проблем в сфере здравоохранения по всему миру. Фрея Спаниель, которую вы должны помнить по ее роли нестороннего наблюдателя за исследованиями псевдомона, тоже должна была участвовать в программе но ее решили обучать уже для второй стадии. Малярия – это инфекционное заболевание, переносимое москитами, которое является одной из ведущих причин смертности в широком поясе вокруг экватора, особенно в Африке, на которую приходится 90% жертв болезни. По данным за 2016 год, самым свежим, доступным на данный момент, в мире было отмечено 216 миллионов случаев малярии. Столько же людей живет в 15 самых густонаселенных штатах США. Сложите вместе Массачусетс, Аризону, Вашингтон, Виргинию, Нью-Джерси, Мичиган, Северную Каролину, Джорджию, Огайо, Иллинойс, Пенсильванию, Нью-Йорк, Флориду, Техас и Калифорнию. В тот год малярия унесла жизни 445 тысяч человек. В основном она поражает детей и беременных. Это ведущая причина смерти во многих развивающихся странах. Какими бы страшными ни были эти показатели, они значительно улучшились по сравнению с предыдущим десятилетием. В отчетах Центра по контролю над заболеваемостью говорится, что смертность от малярии снизилась на 45%, что дает надежду на ее полное окончательное искоренение. Правительства и гуманитарные организации по всему миру осуществляют меры профилактики распространения этой болезни, включая раздачу москитных сеток и применение инсектицидов, а также разработку более совершенных методик диагностики и лечения. В Гамбии заболеваемость малярии действительно сильно снизилась. Но в перекрестном исследовании, опубликованном в журнале Malaria Journal, говорится, что нынешних мер недостаточно для остановки ее распространения и требуются новые подходы, которые следует разработать как можно скорее. Гамбия – идеальная страна для тестирования новых мер, направленных на прерывание распространения малярии. В 2016 году фонд Билла и Мелинда Гейтс, включивший искоренение малярии в число своих главных приоритетов, выделил грант в размере 100 тысяч долларов на исследование возможности использования в этих целях собак. Примечание. Да-да, когда об этом сообщили, многие шутили насчет того, что Microsoft следовало бы для начала разобраться с собственными ошибками. Концепция первого эксперимента была простой. Проверить, смогут ли собаки по запаху находить малярию. Если да, их можно будет со временем использовать для обследования путешественников, приезжающих из стран, где есть малярия. Примерно как в аэропортах собаки обнюхивают багаж на предмет наркотиков, взрывчатки или некоторых пищевых продуктов. Собаки могли бы выявлять больных малярией в небольших сообществах гораздо быстрее и эффективнее, чем имеющиеся на данный момент лабораторные методики. Пока же для анализа берут кровь из пальца, которую затем изучают под микроскопом. Исследование возглавил Стив Линси, доктор наук, энтомолог и специалист по здравоохранению из Дармского университета в Северо-Восточной Англии. Он регулярно работал в Гамбии с 1980-х годов и большую часть своей карьеры посвятил разработке мер по борьбе с распространением малярии. Доктор Линси возлагает большие надежды на своих собак без границ. Собаки могут значительно ускорить процесс уничтожения этого страшного заболевания раз и навсегда, — говорит он. Когда доктор Линси узнал, что фонд Гейтса ищет ученых для разработки неинвазивных методов диагностики малярии, то первым делом подумал о собаках. У него самого животные были практически всю жизнь. Разве что сейчас он никак не решится завести новую собаку после смерти своего любимого лабрадора. Он всегда сознавал, насколько эффективно можно использовать собачье обоняние. В молодости Линси хотел стать ветеринаром и по выходным работал с бладхаундами, возил их на выставки. В ходе своих многочисленных путешествий он часто проходил в аэропортах проверки с применением псов. Он пригласил еще одного собачника, своего коллегу Джеймса Логана, доктора наук и руководителя департамента контроля над заболеваемостью из Лондонской школы гигиены и тропической медицины стать соавтором исследования. Дело в том, что доктор Логан занимался вопросом изменения запаха тела у людей с малярией. В результате заражения малярией у больного появляется запах, привлекающий к нему москитов, говорит он. Думаю, здесь будет уместно немного рассказать о том, как вообще передается малярия. Когда москит, зараженный паразитом, вызывающим малярию, кого-то кусает, то с его слюной паразит в форме споры попадает человеку прямо в кровь. Сначала возбудители селятся в печени, где растут и размножаются, пока не достигнут зрелости. Тогда они переселяются в эритроциты, красные кровяные тельца, и снова начинают размножаться. Когда комар кусает инфицированного человека, то получает возбудителей вместе с кровью, и они размножаются теперь уже у москита. Через 10-18 дней их споры появляются в слюне комара. Со следующим укусом цикл начинается снова, и заражается уже другой человек. Конечно, если он раньше не подхватил малярию. Шансы паразитов на распространение увеличиваются, если зараженный человек становится более привлекательным для москитов. Если ранние исследования показывали, что у людей с малярией появляется специфический запах, который привлекает к нему комаров, то доктору Логану с коллегами удалось выявить конкретные вещества, которые за это отвечают. Об этом ученые сообщили в статье, опубликованной в 2018 году. Примечание. Для этого им пришлось прикрепить на усики москитов микроэлектроды. «Надо сказать, прилепить к москиту электрод – та еще задачка», заметил тогда доктор Логан. Они выяснили, что главными аттрактантами для москитов являются альдегиды, в том числе гиптонал, актонал и нонанал которые легко испаряются и используются в парфюмерной промышленности. Духи, в которых присутствуют альдегиды, а это большинство популярных духов, обычно описывают как фруктовые или цветочные. «Малярийный плазмодий очень умный и манипулирует как москитом, так и человеком», утверждает доктор Логан. «Остается только надеяться, что собаки не менее умны, и их обоняние поможет нам манипулировать паразитом». На ранней стадии обучения Салли и Лекси выдавали какие-то предупреждения, но не связанные с малярией. Как выяснилось, они различали запахи по двум школам, из которых пришли образцы носков. Запах школы оказался сильнее, чем запах малярии. Когда исследователи в дрессировке медицинских собак это поняли, то стали внимательно следить за тем, в каком виде собакам предъявляются образцы, пока те не начали выявлять именно то, на что их тренировали. В результате собаки обследовали только 175 пар из исходных 600, так что размер выборки был гораздо меньше, чем хотелось ученым и дрессировщикам из центра, особенно с учетом того, что только 30 пар были действительно получены от зараженных малярией. Но доктор Линси говорит, что они решили действовать с образцами максимально осторожно. Надо было убедиться, что отрицательные действительно отрицательные, а положительные действительно положительные. По этой причине положительными считались те образцы, на которых под микроскопом удалось обнаружить малярийных плазмодиев без анализа ПЦР, а отрицательными те, на которых анализ ПЦР подтвердил отсутствие малярии. ПЦР выявляет возбудителей при гораздо меньших их концентрации, чем микроскопия. ПЦР расшифровывается как полимеразная цепная реакция. Эта методика позволяет обнаруживать крошечные фрагменты ДНК и обычно используются для диагностики инфекционных заболеваний, включая малярию. Предварительные результаты были обнародованы в конце 2018 года. Они облетели весь мир. Сали и Лекси выявили 70% положительных образцов и 90% отрицательных. Доктор Линси убежден, если бы размер образцов был больше, собаки справились бы еще лучше, но и эти их результаты считают восхитительными при данных условиях. Сейчас они ищут финансирование для продолжения исследований и надеются в скором времени испытать собак в реальных условиях – в африканских экваториальных портах. Если собаки, избранные для этой миссии, покажут хорошие результаты, то вскоре перейдут на новый уровень защиты человека от скрытых врагов – глобальный.